Глава тридцать «Ой-ой-ой!» – произносит Карен, заметив заплаканные глаза Эбби и пятна на ее щеках. «Тяжелый сеанс?» – Эбби кивает. «Иди сюда!» Карен похлопывает по дивану между ней и Таш. «Места там мало, но Эбби определенно нуждается в утешении. «Ничего, я пересяду», – говорит Таша, встает. «Тут слишком тесно». Она устраивается в кресле в углу холла. «Ой, прости!» – Карен морщится. Черт, как бестактно с моей стороны, думает она. Подчас трудно не забывать о том, что у каждого свои проблемы. Эбби усаживается на подушке, и Карн подставляет ей свое плечо. Когда та опускает голову, она поглаживает ее волосы. У тебя все будет в порядке. Последние несколько дней были сложными, но скоро все наладится. — Ты правда так думаешь? — в полголоса спрашивает Эбби. — Да. Карен замечает, что у Эбби выдается вперед нижняя губа. Она дуется, совсем как Молли, когда расстроена. Внезапно ее посещает мысль, а ведь мать Эбби далеко. И даже, наверное, не знает, через что приходится пройти ее дочери. Вся забота Эбби направлена в одну сторону. Калуму, думает Карен. Неудивительно, что у меня срабатывает материнский инстинкт. Я счастливая, вдруг понимает она с признательностью. Пусть меня беспокоит моя мама. Пусть у меня не получается заботиться о самой себе, но мы с ней, по крайней мере, приглядываем друг за другом. Никак не перестану думать о Глене и об этой женщине, говорит Эбби. Могу себе представить. Если я когда-нибудь встречусь с этим Гленом, то уж точно молчать не стану, думает Карен. Судя по тому, что ты рассказала в группе сегодня утром, он настоящий мудак, говорит Таш. Эбби поднимает голову, и Карен с радостью замечает улыбку на ее губах. Ты права. От него даже у святого терпения может лопнуть, но ну и пошел он тогда кивает Таш, и она вместе с ним. Вот именно соглашается Эбби, только я все думаю о них, понимаешь? Карен чувствует, как по телу Эбби проходит дрожь. Не люблю женщин, которые трахаются с чужими мужьями, говорит Таш. Карен восхищается, как откровенно она излагает свои моральные установки. За относительно короткое время Таш стала гораздо расслабленнее. Тик уже почти незаметен. Эбби отодвигается от Карен и выпрямляет спину. «Могу поспорить, эта кара куда привлекательнее меня». «Не будь дурой», — вскидывается Таш. «Раньше я себя считала красивой. Ты такая и есть», — вставляет Карен. «Эти дурацкие короткие волосы». Карен не верит своим ушам. «Обожаю твои волосы. Все бы отдала за такую обрамляющую прическу. Мои похожи на толстую занавеску. Всегда можно перекраситься в розовый», заявляет Таш, гордо тряхнув вишнево-красными локонами. «Опять мы за старое», — возмущается Карен. «Думаем о ком угодно, только не о себе. Когда ты со всем этим справишься? А ты справишься, Эбби, это я тебе обещаю. Хоть тебе сейчас и верится, мужчина к тебе валом повалит, Верно, Таш?» Таш решительно кивает. Карен вдруг кое о чем вспоминает. «Знаешь, что советует моя подруга Анна?» «Что?» «Она давным-давно уговаривает меня попробовать знакомиться через интернет. Может, вместе рискнем?» «Вроде идея хорошая», — кивает Таш. «О, Господи, на это я пока не готова». Эбби, похоже, удивлена предложением Карен. Я опять хватила через край, думает Карен. Нет-нет, конечно, я имею в виду не сейчас. Просто, когда Анна рассталась со своим последним ухажером, она стала ходить на свидание, не откладывая в долгий ящик. Говорит, новое знакомство хорошо поднимают самооценку. Она еще сравнила их с падением с лошади. Лучший способ забыть одного мужчину, немедленно оседлать другого, Карен смеется, если можно так выразиться. Эбби разворачивается к ней и пристально смотрит в лицо. «Ты серьезно, стала бы искать кого-то другого?» «Не знаю, даже не представляю, с какими мужчинами можно познакомиться в сети». «А я пробовала», — говорит Таш. «Да, они все со странностями, но не такие уж и плохие». «Так ты познакомилась со своим парнем?» — спрашивает Эбби. «Ну, вообще-то с нынешним нет, с предыдущим именно так». И я знаю множество людей, которые познакомились со своими партнерами в сети. «У моей подруги Анны хороший парень, но у нее меньше балласта. Кому нужна мать с двумя детьми?» Карен смеется. «К тому же в скором будущем к нам, возможно, переберется мама. Вот и представь себе объявление. Две вдовы, двое детей. Нужен один муж?» «Сдается мне, у этой Кары детей нет, — говорит Эбби». «Возьмем меня и Калума. Если Глену оказалось не по силам с этим справиться, а он его отец, кому мы вообще тогда нужны?» «Ну-ка, ну-ка, вы двое», — произносит Таш. «Болтайте всякие глупости. А ни одна из вас, между прочим, даже ни разу не заходила на сайт знакомств». «Она нас раскусила», — говорит Эбби. Каранкивает. «Таш, наверное, в половину младше меня», — думает она, «но по сравнению с ней я кажусь наивной». «Действительно, она права, нужно попробовать. В конце концов, терять-то нам нечего». Майкл слышит, как шуршат простыни, чувствует, как прогибается матрас, когда Крисси пристраивается рядом. «О, только не это», — думает он, когда жена начинает поглаживать его волосы. «Кончики ее пальцев скользят вниз по затылку». «Зачем она это делает?» — вздыхает он. Криси неправильно истолковывает сигнал, просовывает руку к нему под футболку, гладит между лопатками, слегка массируя. Вообще-то как раз в этом месте он ощущает напряжение, и массаж почти помогает. Глубоко-глубоко в душе Майклу хочется застонать от удовольствия, повернуться к ней лицом, нежно поцеловать и погладить в ответ. Однако сопротивление гораздо сильнее. Они уже давно не были близки, очень давно. «Все это слишком трудно», Слишком много значит, несет слишком большую нагрузку, и он уверен, не сработает. Дистанция между ними. Пусть они и лежат близко друг к другу, кажется огромной. Он чувствует, как становится горячее и чаще ее дыхание, но он устал, очень устал, он не в силах, только не сегодня. Майкл откатывается подальше, сворачивается клубком, выгибает спину, отгораживается от нее, как спрятавшаяся в панцирь, «Черепаха».